Голова 14. Демонстрация. Его мягкие губы едва коснулись моих. Я ощутила их жар. Во мне всё перевернулось. Но вдруг от входной двери раздался громкий кашель. <смех> Мы отпрыгнули друг от друга, как ужаленные. Уверенно я покраснела сильнее, ставшего помидором дракона. «Что сейчас произошло?» Я оглянулась к входу. Там в дверях стояла пара. Хмурый седовласый мужчина, а за ним молодая девушка, восторженно переводящая взгляд с меня на дракона. Судя по одежде, они выглядели обеспеченными. «Клиенты? Так рано!» «Я ведь только сегодня разослала письма». «Мы вам не помешали?» Осведомился мужчина, и его слова привели меня в чувство. «Нет, что вы!» Я надела свою лучшую улыбку и подскочила к нему, по-деловому захватывая под локоть и проводя в холл. «Вы пришли взглянуть на поместье?» «На дракона!» Пискнула семенящая за нами девушка. «Меня зовут Альберт». «А это моя дочь Илоиза», — представился мужчина. «Ей исполнилось 18, и я решил, что пора и приобрести свое поместье. Мы проживаем неподалеку, поэтому этот вариант пришелся бы нам очень кстати. Тем более, что к дому уже привязан дворецкий. Это он?» Дракон приосанился. Чёрт, да он сейчас выглядел как самый настоящий дворецкий, каких я видела в старых фильмах. Почему сразу нельзя было так? «Ой, папочка! Какой красавчик!» «Да, дракон у нас особенный». Я старалась не закатывать глаза на восхищённые взгляды девицы. Он не просто дворецкий, а настоящий компаньон. Умеет поддержать беседу танцевать вальс и выслушать ваши проблемы. Дракон отлично справляется с охраной поместья. Ни один вор не посмеет приблизиться к вашему дому, когда у вас такой защитник. Я продолжала расхваливать дракона, припоминая его достоинства и с легкостью замалчивая недостатки. Меня охватил знакомый азарт продавца. Дракон стоял рядом, гордо выпрямившись и старался выглядеть как можно более представительно. Получалось неплохо, стоит сказать. И Лоиза засияла ярче, а Альберт хмыкнул. Но в его глазах тоже мелькнул интерес. Кажется, я их зацепила. «Ну что ж», — сказал Альберт, — «покажите поместье». Я кивнула и повела их по комнатам, попутно рассказывая о преимуществах. Мы старательно обходили неотремонтированное помещение. А дракон удержал чуть ли не упавшую на нас балку. Потенциальные покупатели вроде ничего не заметили. И Лоиза не отрывала глаз от дракона, а Альберт внимательно слушал меня. Вот оно. В груди разгорался пожар от предвкушения выгодной сделки. У Альберта имелись деньги. Он задавал правильные вопросы, а я искусно отвечала на них, задействуя риэлторские способности. И Лоиза хоть и выглядела наивной и капризной, но не злой. То, что надо для дракона, не так ли? Я оглянулась на дракона, шедшего позади. Он улыбнулся и махнул рукой, а затем будто вспомнил, что дворецкие так себя не ведут, выпрямился, спрятав руки за спину. Я вернулась к разговору с Альбертом. Пожар, разгоравшийся в груди, вдруг начал больно жечь. «Вот и всё?» «Да. Я выполнила свою работу. Теперь у меня будут деньги прожить ещё несколько месяцев в поисках нового места. При заключении сделки меня сразу отправят назад, и мы больше не увидимся». Жар от груди переместился на талию, где ко мне прикасался дракон во время танца. Он мне никто, правда? И я всё равно уеду отсюда, так ведь? Через десять дней всё равно заканчивается контракт. 10 дней. Которые я могла бы провести в его компании. Я оглянулась на хихикающую Элоизу. Если на дракона так быстро купились... Найдутся и другие покупательницы, верно? Может. И здесь у нас просторная спальня. Пробормотала я, с трудом выдавливая из себя улыбку. Идеально подойдёт для... Но ну, вы сами понимаете. И Лаиза покраснела и захихикала, а Альберт взглянул на меня с подозрением. Я почувствовала, что теряю контроль над ситуацией. Нужно что-то делать. «Дракон очень опытен и искусен», — продолжала я. «Боги, что я несу? Я ведь сейчас всё испорчу». Но глаза Илоиза загорались только ярче. Видимо, представляла для себя перспективы. Моя рука, обводившая комнату, дрогнула. Во рту сгустилась слюна. Я открывала и закрывала рот в попытке сказать хоть что-то. Почувствовала на себе горячий взгляд и повернулась. Яркие, горящие золотом глаза дракона прожигали насквозь. Он обеспокоенно смотрел на меня, а я была не в силах продолжать. Но почему? Зачем он закружил меня в танце и всколыхнул ненужные эмоции? Почему клиенты пришли сегодня? а не завтра, когда я была бы не столь беззащитна. Дракон, возможно, почувствовал мои сомнения. На его лице отразилась внутренняя боль. Он резко наклонился вниз, взъерошил рукой тщательно уложенную прическу, а затем выпрямился, ослабляя галстук на шее. «Госпожа не знает всех моих способностей». И я готов продемонстрировать вам их. Он мигом очутился рядом с Элоизой, наклонившись и поцеловав тыльную сторону ее ладони. «Что за похабщина?» Рывком Альберт вырвал Элоизу из рук дракона. «Невоспитанность! Хамство!» «Но я могу быть нежным и послушным». «Хотите, я буду вашим стулом во время заключения контракта?» Дракон подогнул колени и сел на невидимый стул, похлопав ладонями по бедрам. И Лоиза восхищенно ахнула, но Альберт побагровел и уставился на меня. «Это безобразие! Простите, но нам стоит откланяться!» Отец уволок свою сопротивляющуюся дочь прочь. Мы с драконом молча проводили их до выхода. Стоя у распахнутых дверей, я вдыхала вечерний воздух с сожалением, смешанным с ликованием, провожая две удаляющиеся фигуры, садящиеся в яркую карету. «Простите». Дракон встал рядом, виновато опустив голову. «Я подвёл вас». Я посмотрела на него. Он выглядел смущённым, но мне подумалось, что он только старается таким выглядеть. Могло ли быть такое, что он тоже захотел сорвать эту сделку? И почему этого захотела я? Я глубоко вздохнула, протянула руку и потрепала голову дракона, приглаживая пряди. «Ничего страшного. Завтра придут другие». «Обязательно найдём тебе хорошую хозяйку. Сегодня мы оба были не готовы». Он улыбнулся, и мне показалось, что я сказала правду. «Просто не сегодня. Позвольте мне остаться здесь ещё на несколько дней».